Елена Усачева, принцесса с ветром в волосах. Издательство Антология. 2024 год. Текст читает Елена Понеделина. Подарок феи. Многие беды происходят от добрых дел. И только дождь идет, потому что его где-то очень ждут. А если идет там, где не ждут, что ж бывает? Не всегда же понятно, что тебе нужно на самом деле. Может, как раз дождь или новая заколка, а вот добрые дела порой приводят к таким историям. В некотором царстве, в некотором государстве у короля с королевой родилась принцесса. С первого же дня было видно, какой она вырастет красавицей. Характер у малышки обещал быть тихим. Она лишний раз не плакала, вовремя засыпала и с аппетитом ела. В восстановленный час Во дворце собрались гости, чтобы порадоваться появлению наследницы престола, поздравить счастливых родителей, вкусно поесть и весело провести время. Прилетели и феи. В королевстве жило множество волшебных существ. По традиции, будь она неладна, все феи должны были наградить принцессу каким-нибудь даром. Они и дарили. Щедро от души, по-другому феи не умеют. Кто красоту неземную пророчил наследнице, кто ангельский голосок, Кто цвет глаз, как у незабудки? Кто умение и ловко вязать? Кто изящно шутить? И вот прилетела одна припозднившаяся фея. Нет, нет, она не была злой. Злых в этом королевстве не водилось, только добрые. Просто эта фея дальше всех жила, любила до полудня поспать, слишком тщательно умывалась и причёсывалась, волосок к волоску, заколочка к заколочке. Появление еще одной феи всех очень обрадовало. новые гости, новый подарок, что-нибудь волнующее, неожиданное. Что же тебе подарить? Склонилась над колыбелью фея. Она-то сразу поняла, что принцессу с ног до головы одарили. Всё для счастливой жизни имеется: и голос, и глаза, и походка, и понимание языка животных, и угадывание желаний любимых. Подарить голосок, как у птички? Но уже есть ангельский голосок. Сама с собой рассуждала фея, постукивая волшебной палочкой по лбу. Неземную красоту? Но перед этим была красота, которую никогда не видели ни Луна, ни Солнце. Нет, надо, чтобы подарок был полезный и навека. Покрутила фея свой аккуратно завитый локон тонкими пальцами, посмотрела на головку принцессы, на которой торчал только рыжий хохолок, а детишки обычно рождаются без волос, в крайнем случае с хохолками, и все придумала. Она взмахнула волшебной палочкой и произнесла. «Когда принцесса вырастет, у нее будут самые красивые локоны в королевстве, и будет в них жить веселый ветерок, чтобы волосы всегда развивались». И, обернувшись к гостям, спросила, «По-моему, отличный подарок». Король с королевой захлопали в ладоши. Это было очень доброе пожелание. Какой девочке не нравится, когда волосы у нее не болтаются сосульками, а красиво раскиданы по плечам?» Для такого дара ничего и покупать не надо, ни Мальбартов, ни Пианины, как с дарами ангельского голоска или талантом рисования. Знаю только причесывайся, а уж расчесок принцессе надарили целую шкатулку. Я говорила, что злых фей никто на празднике не ждал. Плохих пожеланий не было, хватило и хороших. Они-то и испортили жизнь принцессы, особенно одно, то самое, про ветер в волосах. Принцесса росла умная и прилежная, а уж красоты была не описать. Все, как обещали феи: глазки, ротик, подбородок, улыбка, походка. Но уже с пяти лет ни один парикмахер не мог справиться с прической наследницы. Волосы не просто вились, благодаря легкому ветерку они развивались постоянно. Одним словом, волосы у принцессы стояли дебем, ни корону нацепить, ни в прядки поиграть. Какой ужас! Говорила принцесса, глядя на себя в зеркало, и рожицу строила. Выходил не просто ужас, а ужас, ужас, ужас. Как принцессу не съел дракон? Королевство это было самые что ни на есть приличные, и как в любом приличном королевстве здесь жил дракон. Был он огромный, зеленый, со страшной зубастой пастью. Когда он эту пасть закрывал, раздавалось такое громкое клатсение, что птицы с деревьев падали в обмороки. И как в любом приличном королевстве с этим драконом приезжали сражаться прекрасные принцы и доблестные рыцари. Было их в королевстве достаточно. Никто, конечно, не погибал, потому что дракон был очень уж страшный. Стоило ему рыкнуть да пыхнуть огнем, рыцари и принцы в ужасе разбегались. Как-то приехал очередной принц, ударил мечом по щиту. Щелкнул, забрал им, крикнул обычное для такого случая чудище-страшилище, выходи биться не на жизнь, а на смерть, я тебя сейчас победю, или ждю, или жжу, короче, сделает сейчас то, после чего пир горой и тебя все хвалят. Молодец, будут говорить, от такого дракона нас избавил, а надо сказать, что принц этот жил в самом дальнем углу королевства. В дворце с мамой, папой и тремя старшими сестрами, которые очень любили его воспитывать, поэтому он ничего не боялся, частенько уезжал из дома и любил совершать подвиги, особенно побеждать драконов. Дракон заметил принца, вылез из своего логова и рыкнул. Конь взвился на дыбы, сбросил всадника и ускакал. Принц сразу вскочил на ноги и приготовился к сражению. Дракон пыхнул огнем, сжег перо на шлеме храбреца, но принц не убежал. Стукнул мечом по щиту, требуя поединка. Давай, говорит, сражаться. Что за утро, в которое нет сражения? Они и сразились в шахматы. Сыграли партию другую, вышло ничья. Тогда они поспорили, кто больше чашек чая выпьет. И вновь вышло ничья. Тогда они стали друг другу анекдоты рассказывать. Тут дракон и победил. Принц отхохоты свалился с камня и с него слетел шлем. Говори, что я не знаю, рыкнул дракон. Такую плату он брал со всех побежденных. Газет в том королевстве не было, поэтому последние новости дракон узнавал от побежденных принцев. Принц стал перечислять все новости королевства, где какие цветы зацвели, куда какое семейство переехало, в какие города на гастроли цирк отправится. Дракон задумчиво кивал, дыханием сжигая одну пешку за другой. «Что?» — вдруг крикнул он. «Принцесса, говорю, у нас красавица», — повторил новость принц. «Вырастет? Я к ней свататься поеду». «Принцесса!» — зарычал дракон и расправил крылья. Все-таки дракон был очень большим и очень страшным. Пока анекдоты рассказывали, принц и позабыл об этом. «Что ж ты сразу не сказал?» — взревел дракон. Принц почесал затылок под короной. Принцессе уже восемь лет, ее рождения давно не было новостью. Дракон взлетел, сделал круг над лесом и умчался в сторону королевского дворца. Тут только принц вспомнил, что главным занятием драконов, помимо сражений с доблестными рыцарями и прекрасными принцами, было похищение принцесс. Они их обязательно в какие-нибудь потайные пещеры прятали, заставляли страдать, не давали какао на завтрак. И не разрешали вышивать крестиком, а под конец проглатывали. Такая уж была их драконья сущность. Принцесса в это время играла с придворными в прятки в дворцовом парке. Игра выглядела примерно так: куда бы принцесса не спряталась, в кусты или под лавочку, ее тут же выдавали красивые рыжие волосы, торчащие во все стороны. Придворные очень старались этого не замечать и честно искали принцессу. но какой-нибудь маленький мальчик непременно кричал «Вот она, вот она!» и принцессе приходилось водить. Водила она часто. В тот момент, когда прилетел дракон, принцесса спряталась за яблоней. Она очень надеялась, что за стволом дерева будет не видна, но ее волосы... «Где я тут, принцесса?» — спросил дракон. Половина придворных от вида самого страшного чудища на свете тут же попадала в обморок, другая потеряла дар речи, И только старая нянька пожала плечами, уперла кулаки в бока и произнесла: «Сами ищем, найти не можем». Чтобы было истинной правдой, именно она в этот момент и водила. Да вот же она! крикнул маленький мальчик. Такие всегда вертятся под ногами и попадаются не вовремя. И показал на яблоню. Дракон рыкнул так, что все листья с яблони осыпались. Принцессу стало хорошо видно, хотя и до этого ее можно было легко заметить. Просто дракон был жутко невнимательный. Иди сюда, приказал дракон. Я тебя отнесу в свои темные пещеры, буду мучить, не давать какао, а потом съем. Принцессе от феи достался примерный характер, поэтому она не могла ослушаться приказа. Вышла и обиженно произнесла: "Это все из-за волос. Если бы не они...". в жизни бы не нашел». И, понурившись, приблизилась к дракону. Змей сгробастал добычу и умчался в облака. В ту же минуту придворные, что теряли сознание, очнулись, а те, что они имели от испуга, обрели голос. Все разом забегали и запричитали, но сделать уже ничего не могли.、И、лишь маленький мальчик был занят делом. Он ковырял пальцем в носу и поглядывал на небо. Дракон тем временем примчался к своим секретным темным пещерам и стал засовывать принцессу в одну из них, самую сырую и мрачную. Но из-за волос она не пролезала в узкий проход, застревала там. Ладно, сказал дракон, пропустим момент стемнения, перейдем сразу к обеду. Ты голодная? Принцесса кивнула. После игр обычно накрывали стол к чаю, подавали свежие пирожные и изобненные булочки. Самое время было перекусить. Отлично, обрадовался дракон. Сейчас я тебя буду есть. Он изучил принцессу со всех сторон, примерившись, с какого бока лучше начать глотать. Везде были волосы. Обычно дракон начинал поедать принцессу с головы, а тут не хватит распахнутой пасти, чтобы все это разом заглотить. Он и так подходил и съяк и голову наклонял и снизу смотрел. Принцесса устала стоять и села. Неожидаемого чаепития, необещанного поедания не наступало. «Долго ждать?» — недовольно спросила принцесса. «Я подумаю», — ответил дракон, который уже устал летать туда-сюда. «Еще и поесть не получилось, и он уснул. Утро вечера ведь мудренее». Пока все эти события происходили, наш прекрасный принц, тот самый, что проболтался дракону о принцессе, Мчался через леса и долины на своем верном коне, грозя кулаком и обещая, что когда догонит, я сам не знаю, что с тобой сделаю, кричал он. Дракона принц не догнал. Все-таки крылатые змеи очень быстро летают. Прискакав во дворец, принц застал в сильном расстройстве короля с королевой и построившуюся армию, которая не знала только, куда выступать. Никто не видел, в какую сторону улетел дракон. Принц помятался среди рыдающих слуг и вдруг заметил мальчика с любопытством смотревшего на небо. Видел? спросил принц. Мальчик кивнул. Куда? Мальчик снова кивнул и показал на запад. С этим драконом никогда не угадаешь, куда он улетит. Принц поскакал следом. При подъезде к пещерам принц подготовился к сражению, опустил забрало у шлема, вынул мечи из ножен. Но биться оказалось не с кем. Дракон спал. Рядом сидела очень недовольная принцесса. А где чай? Строго спросила она. Принцессы не привыкли долго ждать. Еще и непонятно чего. Дома, пообещал принц, посадил принцессу на коня и повез обратно. Если бы принцесса обыкновенная была, они бы вместе на одном коне быстренько доскакали до дворца. Но с нашей принцессой на коне они вдвоем не помещались. Поэтому принц был вынужден идти пешком. Шли долго. Принцесса всю дорогу хмурилась. Она решила, что очень не понравилось принцу, раз он не пожелал ехать вместе с ней. И, конечно, виной всему были ее волосы. Хоть ей и было восемь лет, но непокорные пряди уже сейчас портили жизнь. Путешествовать рядом с молчаливой и недовольной принцессой оказалось делом утомительным. Под конец пути. Принц решил, что не будет свататься к принцессе, когда она вырастет. Хоть этого и требовало бы идти. Как принцесса на войну собиралась. Король с королевой очень обрадовались возвращению принцессы. Все придворные были счастливы, и армия была рада. Только главнокомандующий был недоволен. В кои-то веки он собрал всех своих солдат, построил, проверил вооружение, а битва отменяется. И даже из пушки выстрелить не дадут. В армии начались разбороты, шатания, поговаривали о бунте, и тогда король решил отправиться на войну. Все равно войска уже собраны. Королевство у него было большое, границ достаточно, но вот беда, никто из соседей с ним ссориться не собирался. Тогда он решил, что просто пойдет куда-нибудь, а в битву ввязаться походу. Доброе сражение всегда находится, когда оно нужно. Принцесса, расстроенная неуважением к себе прекрасного принца, заявила, что она тоже пойдет на войну. Ей понравилось путешествовать. Королева пыталась возразить, но король похвалил решение дочери. Втайне он немного жалел, что у него не родился сын, достойный наследник боевой славы. Но если дочь захочет с ним разделить тратные подвиги, так это даже лучше. В поход, в поход радовался король. Но сначала надо было подобрать принцессе доспехи и коня. Коня выбрали самого смирного, а вот с доспехами произошла заминка, никак не могли найти принцессе удобный шлем. Какой не примерит, на голову не налезает, волосы мешают. Мерили-мерили, ничего не подошло. А тут и войска устали, сколько можно стоять и ждать. Солдаты начали потихоньку расходиться по домам, у одного за время ожидания даже успел родиться ребенок. Главнокомандующий вспомнил, что жена обещала вечером испечь пирог с клюквой, А время шло, как раскуженну. Он дал себе команду: кругом марш и отправился домой. Король хотел был разозлиться и приказать всем вернуться, но подумал, что вечером никто войну не начинает, а если он с армией все-таки отправится в поход, то все соседи будут уже за чаем сидеть, и звать к столу. Одним словом, не до войны уже. Он велел убрать доспехи неподошедшие принцессе и пошел во дворец ужинать. Так война и не состоялась, а все из-за волос. Если бы не они, вздохнула принцесса и села за стол пить перед сном теплое молоко с булочкой. Как принцесса в школу ходила. Напомню, что принцессе было восемь лет, а это самый подходящий возраст, чтобы идти в школу. Принцесса и пошла в дворцовую. В этой школе учились только лучшешие дети, сыновья и дочери придворных. Понятно, что вели они себя в школе как обыкновенные дети, дрались портфелями и бросались тетрадками. Одно отличие: на портфелях стояли вензели знатных родов, а каждая страничка в тетрадках была именная. Принцесса, да? Сразу же налетели мальчишки и с уважением разглядывали ее прическу. Первое, чему учат детей придворных, это уважение. наследница не удостоила их ответом, сразу села за первую парту. все-таки она была королевской крови и имела привилегии. привилегии получили и сидящие за принцессой. их сразу перестала видеть учительница, а они перестали видеть ее. мальчишки принялись хихикать, кидать друг в друга скомканные бумажки, играть яблоки. Принцессе тоже хотелось хихикать и рисовать в тетрадке, но на первой партии так вести себя было неудобно, да и традиции не позволяли. Оставалось только вздыхать, покачивать головой, слушая, как посвистывает ветер, живший в волосах. Пересадить наследницу престол из первой партии на последнюю учительница не могла. Уважение и еще раз уважение. Ладно, решила учительница, и перенесла свой стол со стулом и доску в конец класса. Все девочки обрадовались и стали прилежно учиться, а вот мальчишки совсем не обрадовались. Принцесса же расстроилась. Мало того, что на нее теперь никто не обращал внимания, так еще и мальчишки злились, что класс перевернули и им теперь невозможно кидать бумажки и грысть яблоки. Во всем, конечно, были виноваты волосы. Ах, если бы не подарок феи, вздыхала принцесса. Я была бы самой счастливой на свете. Так она и сидела на уроках, хмуро на всех поглядывая, и не заметила, как в ее прическе застрял самолетик, самый обыкновенный бумажный. Его сделал сын одного придворного и запустил в сына другого придворного. Самолетик был немного кривой и полетел не туда, куда хотел его хозяин, а заложил вираж и врезался в волосы принцессы. Принцесса почесала за ухом, покачала головой, подняла глаза. и встретилась с восторженным взглядом мальчишки. он смотрел на ее волосы. принцесса улыбнулась, стала милая и красивая, как предрекали феи. вредный мальчишка в ответ показал язык и стал шептаться с соседом. несколько уроков принцесса ловила на себе внимательные взгляды. сначала она грозила мальчишкам кулаком и отворачивалась, потом пошла в дамскую комнату, чтобы самой проверить, на что там все смотрят. Она допускала, что ее королевская особа может вызывать интерес, но не до такой же степени. Зеркала принцесса не любила. Постоянно там что-то не то отражалось. В огромном зеркале во дворце помещались и она с торчащими волосами, и тронный зал, и еще куча людей вокруг. В маленьком зеркале над раковиной в школе неожиданно отразилось только ее лицо, симпатичное такое, ямочки на щечках, когда улыбалась. И глаза небесно-голубые, и румянец и брови очень красивые. Все, как предсказывали феи. Так принцесса и ходила весь день с улыбкой, и даже на мальчишек поглядывалась несходительно. Один, тот, что постоянно смотрел на нее посреди урока, особенно на контрольный, ей показался симпатичным. Она уже начала представлять, что они непременно поженятся, когда вырастут. Король-отец будет, конечно, против. Им придётся бежать, жить в шалаше. По утрам она будет расчёсывать волосы у ручья и петь вместе с птицами. Но все мечты разбились, когда принцесса увидела себя в зеркале тронного зала. За время уроков она забыла про свои волосы, а зря. Потому что именно в них застряла записка, на которой была выведена таблица умножения. Не на принцессу смотрел мальчик, а на записку. Контрольная как раз была на знание умножения на семь, семь у восемь самая сложная. Принцесса вытащила записку из волос, скомкала и пообещала: «Никогда, никогда, никогда не выйду замуж и вообще все мальчишки». Тот принцесса начала топать ногами и громко рыдать, поэтому мы не услышали, что она там сказала про всех мальчишек. Но наверняка что-то очень плохое. Как принцесса прическу придумывала. Обычно после таких историй дома устраивается настоящий кавардак. Музыка врубается на полную громкость, с кровати летят подушки, на отрез отвергаются котлеты с макаронами, а из вазочки бесследно исчезает шоколадка. А заканчивается все это громким рыданием и звонками подружкам. Что я забыла? А, надо что-то разбить. Давайте разобьем чашку. Нет, не новую с котиками. О старую и уже треснувшую с надоевшими утятами. На грохот в комнату обычно вбегает мама, если она дома, конечно. Мама задаст множество вопросов и не отстанет, пока не узнает, что произошло. Добрые мамы успокаивают своих дочек, строгие карят за неправильное поведение. Подружки обычно советуют всякую глупость, от похода в магазин до вечера проведенного за просмотром мультфильмов. Ничего подобного с нашей принцессой не происходило. Поскольку самые первые феи, что прилетела на торжества в честь рождения наследницы королевства, подарила ей ангельский характер. А с ним не покричишь, не пошвыряешь подушки на пол, не постучишь игрушкой по стене. Можно только недовольно надувать губы и топать ногой, и то не сильно. Еще немного ворчать, больше ничего. Ни истерик, ни падение на пол в магазине, ни рыдания под одеялом, ни хлопанье дверями. Принцесса всегда себя вела очень хорошо. Придя во дворец, она никак не показала, что в школе ее обидели. Попыталась, конечно, отказаться от супа, в нем плавал вареный лук. Но королева посмотрела вопросительно, король посмотрел ласково, и принцесса все съела. А потом котлету с макаронами, а потом компот, шоколадку все-таки стащила. Должна же она была хоть как-то выказывать свое недовольство. В комнате села за стол и придвинула к себе. Нет, не телефон. Звонить ей было некому. Такова уж тяжелая доля принцессы. Подруг у нее в школе пока не появилась. Обвиняла она в этом, конечно же, свою прическу. Торчащие волосы всех отпугивают. Но мы-то понимаем, что не в прическе дело. Хотя не будем пока об этом. Итак, за столом она придвинула к себе зеркало и внимательно в него посмотрела. Волосы изящно развивались у нее над плечами, чуть поднимаясь вокруг головы. Фея была права, принцесса с прической была очень даже ничего. Красивая она была, но принцесса думала иначе. Она недовольно поджала губы, покрутила головой туда-сюда, откусила от шоколадки и все придумала. Вскоре перед ней стояли все лаки для волос и муссы для укладки, что нашлись во дворце. Из всех шкатулок она высыпала на стол много-много заколочек, шпилек и резиночек. Она справится. Утром принцесса вышла из своей комнаты с новой прической. Она наплетала себе множество африканских косичек, перехватила их резиночками, придержала за кольками и залила лаком для волос. Вы спросите, куда делся ветерок? Про него принцесса не подумала. Деваться ему было некуда. Он вплелся в каждую косичку и немного их приподнял. Ах, только и смогли сказать придворные, увидев принцессу в коридоре. Ангельский характер не позволил принцессе что-либо ответить. Она только отказалась от завтрака и пошла в школу. Быстро очень пошла, чтобы никто не задержал, прямо побежала. Она так стремительно промчалась по коридорам, не хотела никого видеть и слышать, что ветер в косичках загудел, словно кто-то на трубе сыграл. В этот момент учительница музыки готовилась к уроку и очень удивилась, услышав такой чистый звук. Она выглянула в коридор. И успела заметить, как принцесса поворачивает за угол. Ветер в волосах ревел уже как трамбон. Феноменально! воскликнула учительница и побежала следом. Принцесса через две ступеньки скакала вверх по лестнице, и ветер играл каждой выбившейся из прически волосинкой, словно на арфе. Потрясающе! сложила руки на груди учительница. Она споткнулась на последней ступеньке, и принцесса успела уйти вперед. На повороте перед дверью класса ветер заизвивнял тоненько, как скрипка. Ах, только и смогла сказать учительница. Но тут грянул звонок, учительница опомнилась, спустилась к себе в класс и задумалась. В школе постоянно не хватало музыкальных инструментов. Уж сколько она просила короля выделить средства, но ему все было некогда. Он тратил деньги то на фейерверки, то на балы, то на съемку своего дебютного фильма. А тут вдруг такое чудо. На следующей перемене учительница решила поговорить с принцессой. Да, она знала, что сначала ей должны были дать разрешение на аудиенцию, что надо подать прошение, а потом ждать три месяца. Но ждать она не могла. «Ваше высочество!» упала она на колени перед принцессой. «Можно за вами будет ходить наш хор?» Сначала принцесса подумала, что над ней опять издеваются, что ее новая прическа — это снова повод. Но учительница все объяснила и про отсутствие нужных инструментов в оркестре, два вообще про отсутствие оркестра и про уникальный школьный хор и что новая прическа принцессы – это такой шанс. Как они поют, как они поют! Восторженно говорила учительница, увлекая принцессу в буфет. Там она взяла для нее чай с пирожными. Известно же, что важные решения надо принимать только на сытый желудок. Сладкое поднимает настроение, тогда ты соглашаешься даже на предложение учительнице музыки. Принцесса доела пирожное и потрогала нос, на котором осталась сахарная пудра. Очень хотелось отказаться. Чего это она будет оркестром для какого-то хора? Тем более каждое утро придется делать прическу с косичками. Но тут ей пришла в голову мысль. Если выходить замуж за принца, это привычное дело для принцессы. То быть оркестром никогда такого не слышала, а быть единственной и неповторимой об этом можно только мечтать. И она согласилась. И даже родители не возражали при условии, что занятия с хором не пойдут в ущерб учёбе. Так в королевстве появился первый передвижной хор. Его стали активно звать на выступления и гастроли. Чтобы попасть на концерт, зрители проходили специальную подготовку. Не каждый может без тренировки бежать за поющие артистами сорок минут. Бег стал самым популярным видом спорта. Здоровых людей в стране прибавилось. Были созданы специальные комиссии, допускавшие на мажорные концерты и на минорные. На последние билеты выдавали даже пенсионерам. Но принцесса все равно оставалась недовольна. Все-таки оркестр – это не звание королевы красоты, бормотала она, засыпая. Хочу, чтобы вы схищались. За что вы схищались? Да просто за то, что она есть. И вот если бы не волосы, когда концертные сезоны закончились, принцесса расплела косички, вымыла голову и натянула на эту самую голову шапку. Ветерок под шапкой замятался, не видя выхода. Выхода не видела и сама принцесса. Как принцесса убежала в лес. Что спасает в тяжелые моменты? Нет ни шоколад, ни разбитая чашка и ни слезы в подушку. В самые тяжелые моменты спасает чужой опыт. Он есть в книжках. Открываешь самую толстую и начинаешь искать рецепты спасения. Книку принцессы было много, а так как хозяйка была юна, то все это были сказки или сказочные приключения. Принцесса вынула из шкафа книжки с самыми красивыми картинками. разложила на полу и принялась читать. Ну как читать? Все больше картинки рассматривать. Смотрела она, смотрела, пока не поняла, что большинство историй происходит в лесу. Герой заходил в лес, а выходил оттуда уже совершенно другим человеком. Да ладно, не поверила принцесса и стала вглядываться в картинки внимательней. И правда, лес, много деревьев, а среди них избушки, встречи с таинственными существами. ожидание беды и обретение счастья. Счастье. А что так можно? Принцесса подхватила сползающую на затылок шапку, ведь рок очень хотел вырваться на свободу, и встала. Решено. Она уйдет в лес, а когда вернется, снова натянула шапку на уши. Когда вернется, все будет по-другому. Новая жизнь перечисляла принцесса. Исполнение всех желаний. Проще некуда. Леса вокруг было много. Он с трех сторон окружал дворец, с четвертой была река, за рекой долгий пологий берег, на горизонте снова лес. Плыть через реку принцессе не хотелось, еще платье намочишь, туфельки испортишь. Поговаривали, что на том берегу обитают бандиты. Оставалась дорога налево, направо и прямо. От центрального входа принцесса повернула направо и вошла в ближайшую рощицу. Сразу за Яблоневым королевским садом она и начиналась. Светлые, осиновые, тонкие и гладкие стволы, под ногами коричневые прошлогодние листья, очень удобно идти, и даже совсем не страшно. История с лесом принцессе начинала нравиться. В заболоченные низинки она промочила ноги, чуть не потеряла туфельку, вскарабкалась на холмик и села отдохнуть. Перед ней, вот прямо за кустами, вставали высокие деревья. начиналось самое настоящее глухое чаще то что и было нужно для полноценного приключения после которого происходят чудесные изменения пар встреч немного волнения и к вечеру она другой человек принцесса прорепетировала несколько испуганных выражений лица осталась довольна и расправила плечи перемен требуют наши сердца раступитесь повелела принцесса кустам поднялась И царственно прошествовывала в колючке. Ветки хрустнули, платье треснуло, шапка сползла на затылок. Пришлось остановиться. А я говорю, топнула ногой принцесса, зацепилась шелковыми панталонами за куст и оторвала розовый бантик. Ах так, принцесса погрозила кулаком. От шелкового рукава оторвалась лента. Да как ты смеешь, принцесса шагнула вперед, сучок разорвал подол платья, шапка повисла на ветке. Вернусь домой, прикажу вырубить все кусты, прошепела принцесса, подбирая платье, чтобы не волочилась по земле. Было совершенно непонятно, как лучше наступить, чтобы не упасть. Она зажмурилась и ринулась на пролом. Преодолев препятствия, принцесса обнаружила пропажу шапки. Я тебе, погрозила принцесса кулаком лесу. О том, что придется чем-то жертвовать, в сказке она не вычитала. Герои просто шли туда, а потом просто шли обратно. Или не просто, что-то она в этих сказках с картинками недосмотрела. Принцесса отыскала тропинку и отправилась по ней. Не такое и сложное занятие. Переставляй ноги, смотри по сторонам. Промокшие туфельки и рваные платья не казались большим несчастьем, вот только шапка. Ну да ладно, обойдется. Она шла через сосновый бор. Деревья здесь были высокие и красивые, под ногами мягко пружинила опавшая хвоя. Красота. Но сосны быстро кончились, начались елки. Принцесса остановилась, перекидывая, сможет ли она пройти без больших потерь. Решила, что сможет, наклонила голову и тут же запуталась в еловых лапах. Поспешила отступить, но было поздно. Плюской гвоздиком она еще и в смоле измазалась. Тут принцесса вспомнила о шапке. Неплохо было бы за нее сбегать, да куда уж там? Принцесса просто не могла сдвинуться с места. Сейчас же, немедленно! сыпались из ее уст команды. Обычно после таких приказов все становилось так, как хотелось принцессе. Приносили стул, давали пирожные, включали мультфильмы. Вот только здесь бежать и выполнять команды было некому. Принцесса сама от всех ушла. Деревья над головой шумели. В этом шуме слышались ехидные смешки. Нет, они должны были послушаться. Иначе как же она дойдет до домика, встретит друзей и вернется преображенная? У нее такие планы. Должно получиться, иначе никак. Я кому сказала? Принцесса добавила голосу суровости. Чевиркнула на ветке птица. И тут принцесса увидела гриб. Толстенький, с напыжившейся ножкой, со съехавшей на бок рыжей шляпкой. «Стоять!» — прошептала принцесса. Она, конечно, дернулась. Елки ее, конечно, не пустили. Принцесса топнула ногой, сложила руки на груди и стала пристально смотреть на гриб. Можно было грибу приказать, чтобы он шел к ней, но принцесса уже поняла, что в лесу ей никто подчиняться не будет. На кустах убедилась и на елках. Вдруг из-за дерева протянулась чья-то рука в железной перчатке и сорвала гриб. Принцесса открыла от возмущения рот. Гриб не слушается, это ладно, а вот рука в перчатке. А рука в перчатке принадлежала нашему прекрасному принцу. Как все принцы, он никогда не расставался с доспехами, потому что желание отправиться в поход могло возникнуть неожиданно. Он и ехал-то по дороге в поисках приключений, мечтая сразиться с врагами, но решил пособирать грибы. Все и так знали, что в этом королевстве врагов нет, но чисто профилактически их время от времени искали. «Ах!» — только и могла сказать принцесса, узнав своего спасителя, того самого, что приехал за ней к дракону. «Ах!» — только и смог сказать принц, узнав принцессу, из-за которой ему пришлось от пещеры дракона идти пешком. «Это моё!» — капризно сообщила принцесса. Прекрасный принц пожал плечами и протянул гриб. Принцесса дёрнулась, чтобы забрать, ёлки качнулись. «Опять освобождать!» — догадался принц. Поставил корзинку на землю и взялся за дело. «Надо сказать, что по части освобождения принцесс Принцы самые надежные люди. Их хлебом не корми, дай кого-нибудь освободить. Принцессы в беду попадают не каждый день, этого приходится подолгу ждать. Поэтому все настоящие прекрасные принцы невероятно терпеливы. Вот и наш принц был таким. Он терпеливо прядь за прядью освободил волосы принцессы от еловой лапы, а чтобы она опять не запуталась в ветках других деревьев, надел ей на голову свой рыцарский шлем. Сел он удачно. Забрал только все время падало. Принцесса отобрала у принца гриб. Юноша не спорил, знал, что с принцессами вообще спорить бесполезно. Все-таки у него три старшие сестры. Принц пошел за ней, подсказывая жестами, где заметил грибы. За ним следовал его верный боевой конь. Так они и бродили между деревьями, молчали. Принцесса все ждала, когда начнется то, что изменит ее жизнь, а принцу просто ни о чем было говорить. Вскоре корзинка принца оказалась полной. Свои грибы принцесса собирала в шейный платок, но и у него концы уже не сходились. Тут и придворные набежали. Они давно потеряли принцессу, видели, что ушла в лес, но все ждали, что сама вернется. Когда ждать уже стало не в моготу, они принялись ее искать. В лес идти никому не хотелось, поэтому они искали ее во дворце и в саду, так всем было удобней. Приближалось время обеда, поэтому отходить от дома далеко не стоило. Но вот во дворце начали накрывать на стол. Дальше тянуть время было нельзя. Свита отправилась в лес, и о счастье! Именно в лесу принцессу сразу и обнаружили, вернее на опушке. Принц с принцессой как раз вышли из осинника с полной корзинкой грибов и шейным платком, связанным уголочками. Предворные умилялись. Принц с принцессой были невероятно хороши, но те даже не посмотрели друг на друга и разошлись, не попрощавшись. Принц забрал свой шлем и пешком пошел домой. Его ждала мама с обедом. Бу его во коня он снова уступил принцессе. Он надеялся, что конь вернется домой сам. Принцесса ехала на коне и искала в себе новые волосы, такие же. Она сама такая же. Изменился внешний вид. Платье порвано, руки изцарапаны, туфельки испорчены. В конце были еще грибы, но они не считались. Не такого ждала принцесса, уходя в лес. На пороге дворца стояли взволнованная королева и удивленный король. Мне нужна новая зимняя шапка, сказала принцесса, проходя мимо родителей в свои комнаты. Королева очень удивилась, ведь было лето. Кто шлетом носит зимние? Летом надевают что-то легкое. И велела отнести принцессе Панаму с большими полями от солнца. Получив подарок, принцесса окончательно поняла, что никаких изменений не произошло, и отказалась от обеда, чем опечалила придворных, ведь обед не подали и им. Как принцесса попала в безвыходную ситуацию? Вместо обеда. Принцесса вызвала к себе придворного парикмахера и потребовала сделать ей нормальную прическу. Парикмахер перепробовал и резиночки, и заколки, и шпильки, но даже собранные в специальную сеточку волосы все равно развивались вместе с сеточкой. С стрижом принцесса подала парикмахеру ножницы. Ах, она уже воображала, как непослушные волосы превращаются в... ни во что они не успели превратиться, потому что парикмахер... Тот же грохнулся в обморок. Он представил, что с ним сделает король, когда увидит остриженную дочку. Сама сделаю. Принцесса схватила прядь волос и рубанула ножницами. Рыжий локон упал ей на колени. Это было страшно, страшнее, чем когда сверлят зуб, и даже если зажмуришься, слышно, как хрустят отрезаемые ножницами волосы. Чтобы прогнать страх, принцесса начала петь громко. Папа король в это время занимался важными делами в тронном зале. Услышав, как поет дочь, он умилился. Все-таки у него рос очень талантливый ребенок. Не знал папа еще до какой степени дочь была талантлива. Принцесса отрезала последнюю прядь и посмотрела в зеркало. Она очень очень надеялась, что после стрижки волосы просто лягут ровно, как у других девочек. Но волосы теперь торчали кривым ежиком. Над всем этим гулял ветерок. Ему тудиваться было некуда, как наколдовали, так и жил. Когда принцессу с новой прической увидели придворные, они попадали в обморок. Это вообще было их любимое занятие. Ты лежишь, служба идет, к тебе никаких претензий. А вот папа король не собирался никуда падать. Он расцертился, ведь по очень важному расписанию как раз сегодня должен был приплыть принц из соседнего королевства и не просто так освататься. Всем же известно, что принцессы с младенчества бывают помолвлены. А как принцессу в таком виде покажешь будущему жениху? Катастрофа! Запереть в комнате, пока не отрастут, приказал король. Надо было посмотреть сводку погоды. Вдруг на море обещают шторм. Вдруг на море обещают шторм. Тогда корабли с принцем задержатся, а через месяц с другой видно будет. Если что, для принца можно портрет принцессы нарисовать. Пусть им любуется. «Я имею право!» — кричала принцесса. «Это мои волосы! Это моя жизнь!» «Ты моя дочь!» — отрезал король. Приближалось время чая. Принцессу вместе с чайным столиком, уставленным пирожными и тортиками, отправили в комнату и закрыли на ключ. Мама королева загрустила, и только придворные радовались. Чай им подали тоже, а потом они оказались совершенно свободны. Принцесса сидит в запертих, Играть и развлекать никого не надо, можно заняться своими делами. Принцесса побегала по комнате из угла в угол, ветерок свистнул, принцесса подняла глаза к потолку. И тут ей пришла в голову гениальная идея, не иначе как сквозняком надоло. Она решила, что пойдет к фее, к той самой фее, что сделала ей подарок. Вдруг этот подарок можно отдать, а взамен взять что-то другое, новое платье или велосипед, и тогда всем бедам конец. «Любая принцесса знает, как сбежать из дворца, если ты заперт в комнате. Конечно, надо связать простыни, перекинуть их через подоконник и спуститься на землю». Наша принцесса так и сделала. Связала, прикрепила к батарее, перекинула на улицу и полезла. Раз простыня, два простыня, три простыня, простыни закончились, а до земли было еще далеко. Принцесса повисла на кончике последней. И почему она сразу не подумала, что дворец высокий? Ой, мамочки, прошептала принцесса и закрыла глаза. Из безвыходной ситуации есть несколько выходов. Были они и у принцессы. Можно позвать стражу, но делать этого не стоило, потому что тогда ее вернут в комнату. Можно позвать маму. Мама поможет спуститься. Мамы всегда знают, как помочь своим детям. Но тогда не удастся сбежать к феи. Можно попробовать забраться обратно. Ну и сил уже нет. Да и зачем тогда спускалась? Оставалось одно — ждать. Ведь когда ждешь, тоже много интересного может произойти. «Что опять?» — спросили со двора и вздохнули. Принцесса скосила глаза. «Это был наш принц. За повод он держал коня. Того самого, что привез в дворец принцессу после похода в лес, но домой не вернулся. С рыцарскими конями такое случается. Они иногда впадают в задумчивость». и мечтают о возвышенном, например, представляют, что научились летать. «Мне надо сбежать», — не стала скрывать принцесса. Она уже устала висеть, на долгие разговоры времени не было. Принц снова вздохнул, а что ему оставалось? И принёс лестницу. Принцесса благополучно спустилась на землю. Тут бы ей кинуться на шею спасителю, но руки так устали, что не поднимались. «Спасибо», — буркнула она, и пошла к коню. Конь хорошо знал принцессу, Поэтому терпеливо дождался, когда она заберется в седло, и посмотрел на своего хозяина. А теперь куда? грустно спросил принц. Все-таки принцем быть не всегда удобно. Приходится быть галантным, вежливым и всегда делать то, что просит, и почти никогда то, что хочется. В логово к фее, скомандовала принцесса. Логово. Это было, конечно, громко сказано. Принцесса не знала, где живут феи. Наверняка в красивых домиках. Но та, что сделала такой ужасный подарок, конечно, обитает в мрачном логове. Вы, наверное, замечали, что если вам кто-то не нравится, то все вокруг этого человека в ваших глазах становится некрасивым. Принц снова не стал садиться на коня рядом с принцессой, хоть волос у нее не было, но сквозняк над головой носился нешуточный. Можно было заразиться чужими мыслями, а зачем это принцу надо? У него своих хватало. как принцесса меняла подарок. Та самая фея, что наградила принцессу уникальной прической, жила далеко, дальше всех. Поэтому и опоздала в день торжества. И спала допоздна, как уже известно. Следила за порядком, обожала колдовать. А еще любила, когда ее за колдовство благодарят. Кому это не нравится? Ты делал, старался, может, последний сахар израсходовал, а тут молча взяли и ушли. Нет, ты скажи несколько добрых слов. Добрые слова любой феи приятны. Вот и наша фея благодарности любила, порядок любила. И как раз, когда около дома появилась принцесса, подметала крыльцо. За ночь на него листочки нападали. Конь фыркнул и топнул ногой. Веник из рук феи выпал, принцесса спрыгнула на землю. Принц-то парнем был умным. Он ничего не сказал принцессе, когда увидел ее остриженный. Знал он, что после таких разговоров случается рост с тремя старшими сестрами. До свидания, сказал принц, как только принцесса ступила на землю, перекинул повод копью на шею, вскочил в седло и ускакал. Конь обрадовался, он любил скакать галопом, любил, когда под копытами была мягкая земля, а в седле сидел опытный наездник и совсем не любил женские крики, слезы и упреки, как и его хозяин. Они быстро пересекли лес. Искрылись в полях. Дорога и приключения — вот что лечит израненные души прекрасных принцев. А принцессе принц не думал, хотя она и провожала его долгим взглядом, вздыхала и даже готова была немного всплакнуть. Занятае своими переживаниями она пропустила упреки, высказываемые Феей, почти все, услышала только концовку. Но «Да、как ты могла? Как у тебя только рука поднялась? Посмотри на себя, на кого ты стала похожа, бармалея, не принцесса. За ветром надо следить, он же простудиться может. Кто ж так с подарками обращается? Фея повернулась, чтобы уйти в свой домик и захлопнуть дверь. Мне бы поменять подарок, робко вставила слово принцесса. Что? Ой, не стоило принцессе сердить фею. Добром это никогда не заканчивается. Одним прыщиком на носу не отделаешься. Тут можно и головы лишиться. Над верхушками деревьев грянул гром, небо потемнело и пошел ливень. Фея с принцессой забежали на крыльцо под навес. Конечно, зря принцесса назвала место обитания феи логовом. Всем же известно, как место назовешь, таким оно и будет. Окрестишь свой дом дворцом, глядишь и правда дворец. Вешаешь на дверь табличку кубрик, а глянуться не успеешь, а в окна уже бьет морская волна. Вообще-то домик у феи был очень красивым. Розовые шторки, голубые обои, скатерть в цветочек. Но раз недовольная принцесса хотела увидеть логово, она его и увидела. Темные покосившиеся стены, старая кровать, стол из неструганных досок, в разбитое окно тянет холодом. Значит, хочешь отказаться от подарка, прошамкала фея. И уже не фея, а дряхлая старуха в грязном платье, Со царапанными руками, на кривых пальцах длинные ногти, а на плече сидит черный кот, сам хвостом метет, смотрит злым зеленым глазом. Ой, сказала принцесса и села на кривой табурет. Хотелось бы. Старуха захихотала и широко распахнув рот, так что стали видны редкие зубы, и закружилась полотьёги по долом платье, поднимая пыль. Принцесса, конечно, испугалась, еще бы, вдруг такое увидеть. Но любая наследница престола знает, истории, особенно сказочные, всегда заканчиваются хорошо. А если вдруг кажется, будто что-то идет не так, то зовешь папу или маму, и все сразу налаживается. Пока же было рано паниковать и звать маму. Мне бы вместо ветров в волосах велосипед или платье с рюшечками, прошептала принцесса. С рюшечками, веселилась ведьма. Да знаешь ли ты, что для изменений надо отказаться от себя прежней, родиться заново? А ребятам велосипеды просто так покупают, зачем заново та рождаться? Ведьма еще немного покружилась, поразмахивала руками, пока не уткнулась в угол. Был он затянут паутиной, обои отклеились, в полу дыра, стена пресланина мутные зеркала все в разводах и трещинах. Но выбирай на что меняться будем. Фея подвела принцессу к зеркалу. Вот сейчас принцесса испугается и уйдет домой. Принцесса отряхнула пыль с передника, улыбнулась самой милой улыбкой, как для парадного портрета, и подняла глаза. Помните, что она обычно видела в зеркалах, особенно в тронном зале. Вот уж никогда она не думала, что новая прическа так сильно меняет внешность. На нее из зеркала смотрела зеленая лягушка. Ой, сказала принцесса. Моргнула, а из зеркала уже Кикимор болотная смотрит, с носа тины свисает. Мама, шарахнулась принцесса, успев заметить, как в зеркальном отражении мелькнул деревянный чурбачок, старчащим вверх сучком. Только не в буратино. А какнибудь попроще можно? жалобно попросила принцесса. Согласно взять веретено? Там всего-то сто лет поспать и сразу принцевыдают. Веретено у вас нет? Это уже была неслыханная наглость. в присутствии одной феи просить подарок, который где-то когда-то кому-то дарила другая фея, к тому же злая. «Нельзя», — проскрепела ведьма, а сама подумала, что усыпить принцессу — неплохая мысль, не будет в следующий раз приходить за другим подарком, по крайней мере лет сто точно не будет. «Может, я тогда домой?» — принцесса сделала шаг к выходу. Восьмилетние особы порой очень быстро меняют решение. Нет, то ж встала на пути ведьма. Раз пришла, то получишь то, что хочешь. Сказав так, она вышла, оставив принцессу одну. Надо было подумать, надо было посмотреть, в какую сторону двигается история. На улице пели птички, бабочки паркали над цветочками, чистенькая крылечко прогрелось солнышком. На это крылечко фея и села. разгладила на коленях кисеиные платье, она-то знала, что забрать обратно подарок не может. Ветер в волосах не конфета, так просто из кармана в карман не переложишь. Все, что в начале жизни тебе судьбой дано, надо принимать. Если ты хороший и добрый, то все у тебя будет хорошо. И неважно, какие у тебя при этом волосы. Фея постучала волшебной палочкой по лбу. Сама она, конечно, ничем помочь не могла. Все зависело только от принцессы, наследницы престола. По всему выходила девочка шустрая, сама сообразит, что и как надо сделать. И она сообразила. В домике раздался грохот, в окне мелькнуло светлые платье. Фея заглянула в комнату, принцессы не было, а с полочки пропала позолоченное веретено. Сказка поворачивалась в интересную сторону. Сто лет спать – это вам не шутки. За сто лет что угодно может произойти. Красивую добрую принцессу через сто лет нашел красивый добрый принц, но это когда было. Да и вести себя надо прилично, чтобы принц захотел тебя найти. Нет, не те сейчас времена, не те. Да и верить он не те. Как принцесса спасла дворец от бандитов. Принцесса бежала через лес, не понимая, куда бежит. Талант блуждания по лесу ей не дарили. Он сам в ней раскрылся, но все-таки потеряться ей было не так и просто. Не забывайте про ветер, он свистел. Так-то в волосах он прятался, был постоянно делом занят, пряди перебирал, а без волос он разошелся, насился вокруг деревьев, ветки ломал, выл в верхушках сосен, а это очень заметно. Принцесса бежала, деревья скрипели и стонали от ветра, птицы разлетались. По шуму и треску ее и нашли. Сначала прибежали гончие собаки, потом всадники, а следом показались и кареты со свитой. В одной из них сидела королева. Мама бросилась обнимать и целовать дочку. Она-то ее любила всякой, хоть с волосами, хоть без. Принцесса молча села в карету и отвернулась к окну. Королева предлагала дочери разные шапочки и косинки. Можно прикрыть короны без всякой надежды на успех, сказала мама. Но и корону принцесса отвергла. Во дворце она сразу ушла в свою комнату и закрыла за собой дверь. Предворные хотели развлечь наследницу игрой в прятки, в лото, можно было даже кораблики в дворцовом пруду позапускать, но принцесса не отозвалась. Она сидела около окна, положив перед собой веретено, и думала. Решено. Она уколется и уснет сто лет, подумаешь, зато проснется и принц и сразу любит и ничего делать для этого не надо. Да вообще сто лет отдохнуть кому не понравится. Одно непонятно, как быть с папой и мамой. Что же это? Она их сто лет не увидит? Это было как-то неправильно. Может предложить им тоже уснуть? Но папа не согласится, а мама начнет перечислять всех родственников, которые так не делали и заберет веретено. Уф, как все было сложно. А была еще школа, учительница музыки, был принц в конце концов. Если не она, кого принц будет спасать? Женихи какие-то собираются приехать. За размышлениями принцесса просидела в своей комнате до вечера, а потом наступила ночь и все уснули. И только принцесса у окна смотрела на звезды и вздыхала. Ветер носился у нее над головой. Она уже и привыкла к его свисту, мелодичному такому, но тут свистнули по-другому, не так красиво. И не около уха, а где-то во дворе. Принцесса перегнулась через подоконник. По двору шли две тёмные личности. Они подкрались к лестнице, той самой, что ещё утром поставил принц, в суматохе её забыли убрать, и залезли на второй этаж. А надо сказать, что именно там и располагалась королевская сокровищница. Принцесса возмутилась. Да как они смеют! Да она им сейчас такое устроит. А лучше устроит папа. В гневе он ужасина, она сама видела. Открыла дверь, осторожно переступила через спящих на пороге комнаты придворных в ожидании, что принцесса выйдет, никто не разошелся по своим комнатам и побежала к лестнице. Да так быстро, что ветер отстал. Так-то ветерок в волосах сидел, пряди перебирал. особенно по сторонам не смотрел, где что в залах стоит, не замечал. Принцесса побежала, и ветерок сразу заблудился. Сначала Влад и врезался, потом щит рыцарский со стены сбил, задел ценную вазу, и та возмущенно зазвенела, щелкнул тяжелой портьерой, застрял в трубах органа. Темные личности услышали, что наверху кто-то гремит и свистит, решили, что на сегодняшнюю ночь у них появились конкуренты, Другие воришки уже во дворце и пересвистывают со друг с другом, испугались и бросились на утёк. Но на их беду от грохота проснулась стража. Заметила стража, что кто-то из окна лезет, схватила бандитов, а лестницу убрала, чтобы больше никто не забирался во дворец. Принцесса пришла посмотреть на задержанных и с гордостью сообщила им, что схватили их из-за неё. Те, конечно, обиделись. Стали грозить принцессе кулаками и говорить всякие нехорошие слова, что никогда такого коварства не встречали, что даже самые отъявленные бандиты так себя не ведут, не обманывают и не подсылают ветер просто так свистеть. А как ведут себя бандиты? Удивилась принцесса. Да они самые хорошие, самые честные, самые самые незаметные. Какие? Ответить бандиты не успели, потому что пришел король. Очень разгневанные, что его разбудили шумом и шорохом. Но узнав, в чем дело, король сразу смягчился, похвалил принцессу и даже погладил по голове. Впервые, наверное, за последние два года. И впервые за последние же два года принцесса улыбнулась. Столпившиеся вокруг придворные умилились. Они вспомнили, что на рождении принцессе несколько фей подарили и лучезарную улыбку, и ямочки на щеках, и легкий румянец, и ровненькие белые зубы. Принцесса-то у них настоящая красавица, увы и ах! Предворные и не подозревали, что именно с такими улыбками самые коварные планы и замышляются. Король же подумал о том, что дочка у него растет быстро, пора ей искать подходящего жениха. Как принцесса стала красавицей. Принцесса пришла к себе. Спрятала веретено в карман и принялась связывать простыни. Недосна ей теперь было. Она решила, что сбежит к бандитам, и они научат ее быть незаметной. Это же так утомительно, когда на тебя все постоянно смотрят, шушукаются, пальцем показывают. Научишься быть незаметной, все начнется нормальная жизнь. А то подстриглась, стало только хуже, еще больше замечают, пальцем показывают, комментируют. Она связала нужное количество простыней и спустилась через окно во двор. Уставшие после истории с бандитами стражи спали. Спали придворные, которые наконец-то оказались в своих комнатах. Спал король и видел во сне, как выдаёт замуж дочь, как укрепняет своё королевство. Спала королева, уверенная, что теперь точно всё будет хорошо. Принцесса тоже не сомневалась в том, что теперь-то всё получится. Она пробежала через двор, ветер свистнул, догоняя хозяйку, из кустов свистнули в ответ. Принцесса смело нырнула в заросли. Бандиты очень испугались, увидев вместо своих друзей кого-то незнакомого в одежде с королевскими знаками. Они попытались выгнать незваные явления, на лишнюю принцессу места в кустах не осталось. Но принцесса не сдавалась, растопырила ноги и руки и не ушла. А пообещала, что если бандиты ей не помогут, то с ними случится то же, что и с двумя бедолагами, которые уже сидят в подвале, каждую минуту вздрагивая от мышиного писка. «Да-да, они из-за меня там и сидят», с гордостью призналась принцесса. «Ох!» <сосы> Только и смогли сказать бандиты. Быстренько собрались и отправились в Освояси. Принцесса удивленно вздернула брови. «Странные какие-то бандиты. Может, они что-то не расслышали? Может, повторить надо?» Принцесса побежала следом. Бежать было недалеко, до речки. Бандиты расположились на высоком берегу, развели костер, затянули веселые песни о бывших походах и грустные о сегодняшней неудаче. Принцесса вышла к костру. Бандиты вздрогнули, потому что сделала она это неожиданно, тихо. Никто не услышал ее шагов. Иди отсюда, иди! Замахали руками бандиты. От тебя одни беды. Им было некогда возиться с принцессой. Вот если бы она принесла с собой мешок драгоценностей, золотую корону, а на каждом пальчике у нее было по колечку с бриллиантом, тогда да, тогда дело. А так бандиты замахали не только руками, но и ногами, а потом эти самые ноги в руки взяли и побежали прятаться в другое место. В другом месте они тоже развели костер и тихо запели. По всем законам сказки принцесса должна была третий раз выйти к бандитам. Найти их было и совершенно несложно. У одного из них такой голосина был, на весь лес слышно, даже когда пел тихо. Но мы же помним, что принцесса не столько читала сказки, сколько смотрела картинки, поэтому законов сказок не знала. Она только поняла, что если первые два раза ее прогнали, то в третий сделают то же самое. Оставалось следить за бандитами. Вдруг они под утро начнут делиться опытом. Рассказывать о секретах, но ничего этого бандиты делать не стали. Спев все известные им песни по два раза, они замолчали и мрачно уставились друг на друга. Ночь катилась к своему завершению, а карманы их были до сих пор пусты. Только у того, что с громким голосом в кармане пуговица завалялась, но на пуговицу ужин не купишь. Пошли тогда бандиты засаду на большой дороге устраивать. С засадами им обычно больше везло, чем со дворцами. Принцесса потихоньку кралась следом. Долго ждать не пришлось. Только забрезжил рассвет, послышался цокот копыт, кто-то ехал через лес. Бандиты разобрали пистолеты и, как только всадник показался, высыпали на дорогу, окружив его. На всаднике были доспехи и красивый шлем. К седлу приторочена корзинка. Бандиты очень обрадовались, потому что за королевского сына. Можно было получить небольшой выкуп. Они стащили принца с седла и отвязали его корзинку. Эй, погодите! Выбежала на дорогу принцесса. Она сразу узнала этот шлем. Она его не только снаружи знала, но и изнутри, потому что совсем недавно выходила в нем из леса. А ну отпустили его! Принцесса так быстро выскочила на дорогу, что ветерок опять отстал. Он в лесу терялся, путался в ветвях и не успевал разглядеть толстые стволы. Догоняя хозяйку, он врезался в не самую молодую березу. От удара береза сломалась и упала на дорогу прямо перед бандитами. Бандиты в ужасе схватились друг за друга. Нет, они не испугались маленькой девочки, они испугались последствий. Если принцесса вот так, на ровном месте, бандитов в подвалы сажает и березы роняет, то лучше с ней рядом вообще не находиться. Бросили они все и убежали вон из королевства. Была у них мысль задержаться у темных пещер, где дракон живет, но все же решили не испытывать судьбу. Принцесса могла добраться и туда незаметно. Это у нее очень хорошо получалось. Учить не надо. Когда шум, крики и треск деревьев, всквозь которые ломились бандиты, стихли, принц встал с земли, снял шлем и посмотрел на принцессу. Опять ты, унылый спросил он. Доброе утро, вежливо ответила принцесса. Хороший характер сказывался. Ты меня спасла, вздохнул принц. Да, я такая, согласилась принцесса и мило улыбнулась. Принц был симпатичный, ей нравился, весь такой, как надо. Еще и постоянно встречается, значит живет поблизости. Можно будет у родителей отпрашиваться в гости. Спасибо, буркнул принц, забираясь обратно в седло. Пожалуйста, сказала принцесса. Она еще много что могла сказать. Друзья всегда находят, что сказать друг другу. Но принц разбирал поводья, явно намереваясь ехать дальше, куда-то ведь он направлялся с корзинкой. Ой, а приезжай к нам в прятки играть, пригласила принцесса. Или чай пить, мама всегда такой вкусный чай заваривает. Не знаю, засопел принц. С принцессой было интересно, не соскучишься. Умела она попадать в приключения, как настоящий мальчишка. С ней можно было и дружить, но у принцев... всегда свои очень срочные дела им не до чая я подумаю бросил напоследок принц и ускакал принцесса задумчиво посмотрела ему вслед в этот момент она была фантастически красивая добрые дела невероятно украшают и не только особ королевской крови а вообще всех всех всех потрогала свои волосы и подумала что в целом то все очень даже неплохо Ветерок в волосах не так и портил ей жизнь, наоборот, даже помогал. Все мальчишки с ней в школе дружат, потому что она разрешает им шпаргалки в свои волосы прячать. Учительница по пению смотрит ласково, соседи любят, война-то не началась, новая мода на распущенные волосы пошла, опять же от воров дворец спасла, принцу вон помогла, и не нужно ей спать сто лет, без этого обойдется. Довольная собой принцесса. Вернулась во дворец совершенно никем не замеченная. У нее это теперь хорошо получалось и начала раздеваться. Сунула руку в карман, веретено ей под руку и попалось самый острый кончик. И она укололась. Как прошло сто лет? Успели испугаться? Не надо. Подробного рассказа о том, что происходило в течение столетий, не будет. Принцессе так надолго уснуть не дали, не таскаска. Когда на утро наследница не вышла к завтраку, придворные решили, что она просто долго спит, устала за вчерашний день. Но уже и время обеда прошло, а принцесса не просыпалась. По дворцу поползли шипотки о старинном проклятии, что иногда случается с наследницами престола. Король был возмущен. Он уже наприглашал во дворец женихов, назначил дату смотрин, а то, что у принцессы волосы еще не отросли, так это не страшно, пускай с портретом сверяются, там все по настоящему нарисовано. И что же теперь делать? Женихи не станут ждать сто лет, ну день, ну два. Принцессу надо было срочно будить, но как ее разбудишь-то? Из колдовского сна ни ласковые слова, ни громкие крики не вызваляют. Ветерок летал над головой хозяйки, скучал. Он ведь обычно с юной принцессой в разные приключения попадал, а тут сидя на месте. Да еще сто лет. Загрустил ветерок и отправился к фее. Услышав знакомый свист, фея постучала себя волшебной палочкой по лбу. Интересно, пробормотала она, уже готова была измениться, но уснула. Как неудачно все вышло. Была причин, говоришь? Уехал? Ей тоже было скучно сто лет ждать, когда принц одумается и обратно приедет. Времена не те. Это раньше за сто лет никаких изменений. А сейчас каждая минута на счету, весь день расписан по секундам. Фея подозвала ветерок и дунула на него. Он и полетел. Куда полетел? Да куда надо, туда и полетел. А во дворце тем временем собрались женихи. В тронном зале был выставлен парадный портрет принцессы во всей красе. Король сказал, что пускай для начала портрет убедят в своих чувствах, а потом и до принцессы дело дойдет. Принцы приступили к пламенным речам. Первым начал тот, что из-за моря давно уже приехал. Он в подробностях расписывал, как счастливой с ним будет принцесса, и оставил ей в подарок хрустальную розу, пускай потом передадут. Другие принцы тоже очень старались произвести хорошие впечатления. Танцевали, пели, читали стихи, вышивали крестиком, И выпиливали лобзиком. Но чем дальше, тем все больше гости на дверь смотрели. Когда сама принцесса появится-то? Сколько можно на портрет любоваться? А ветер, посланный феей, пролетел через весь мир, ударился о край света, в уши нашему принцу свистнул и обратно полетел. Все-таки по штату ему надо было быть с принцессой. Наш принц в этот момент как раз подумывал возвращаться домой. Надоело ему бродить по полям. Корзинка была полна грибов, да и время ужина подходило. А тут вдруг свист. Он даже не сразу понял, откуда. Хотя чего тут думать? С освистом у них в королевстве только один человек был. Принц развернул коня и поскакал по знакомой уже дороге. Все-таки настоящие принцы всегда готовы спасать и приходить на помощь. Тем более, если в беде оказывается друг. Предворные сразу поняли, что на пороге дворца. Появился тот самый принц, что нужен, и провели его в комнату принцессы. Дверь, конечно, закрыли, и в замочную скважину, конечно же, стали подглядывать. Принц стоял у кровати принцессы и косился по сторонам. Если кто-то ожидал, что он будет кого-то целовать, ни на того напали. Давай вставай, стукнул он ногой по ножке кровати. Хватит валяться, погода хорошая. Принцесса, конечно, давным-давно не спала. Она проснулась сразу, как принц вошел. Но хоть как-то показать, что обиделась, она была должна, поэтому глаза не открыла. Ты звала в прятки играть. Вставай, напомнил принц. Принцесса еле заметно дернула губами. Я видел, что к чаю накрывали пирожные, вроде вкусные. Я бы попробовал. Принц отошел к окну, чтобы посмотреть, как там его конь во дворе. И это неожиданно признался принц. Мой конь тоже по тебе скучает. Тоже? Ах так! Выходит, что и принц скучает. Принцесса открыла глаза, потянулась и произнесла: "Ах, как долго я спала". Эти слова все принцессы знают, заранее их учат. Ага, ну ладно, кивнул принц и направился к выходу. Предворные еле успели отскочить от замочной скважины, а то бы с синеками потом две недели ходили. Ты куда? Удивился принцесса. А чай? Дому попью, буркнул принц, берясь за ручку двери. А в прятки поиграть? Ты опять недовольно будешь? За ручку, принц, взялся, но дверь пока не открыл. При дворные снова осторожно приникли к замочной скважине. Кто не поместился? Ухо к косику приложил. Честное слово, не буду. Не бойся, потребуюсь жениться на тебе, раз спасла меня. Ну ты тоже меня несколько раз спас. Давай просто дружить. Принц посмотрел в окно. Ну давай, согласился он. Никто из его знакомых не попадал к драконам, не блуждал по лесу и не пытался вылезти с третьего этажа на простынях. Да и от бандитов его тоже пока никто не спасал. Забились? Он выставил кулак вперед. С принцессой так раньше не обращались, поэтому она не сразу поняла, что надо сделать. Принц качнул кулаком. «А-а-а!» Принцесса осторожно ударила его в ответ своим кулачком. И они пошли пить чай. Конечно, так сразу принцесса не изменилась. Она продолжала капризничать. Пару раз укалывалась веретеном и засыпала. Но уже явно пошла на поправку. Ведь не в веретене дело. Сто лет пройдет. Или день. Но жизнь продолжится. И только от тебя зависит, какой она будет». А корону, если что, можно и в руках держать и играть не в прятки, а, например, в дженьгу. Кстати, надо же сказать, что принцессу звали Наташа. Это так. Вдруг вы захотите познакомиться. А принца Андрей. Вы с ним не встречались?